Глава 16. Трёхглавый бог подземного мира смотрел на меня пустыми каменными глазами. Я подошла ближе к статуе, которая так меня напугала. Она была размером с взрослого человека. Ремесленник, вытесавший её, мастером своего дела явно не был. Скульптура была очень топорной и схематичной. Велес Произнесла я имя бога и слегка пошатнулась. Человек, который приставал ко мне сегодня на празднике, ничем не напоминал трёхглавого бога, за которого он себя выдавал. Я фыркнула при мысли о том, сколько денег он тратил бы на парикмахера, если бы у него действительно было целых три головы. Я встала напротив статуи и подбоченилась, повторяя позу мифического бога. Голова каменного Велеса, находившаяся посередине, казалось, страдала от легкого косоглазия. Серьёзности это ему не придавало. Интересно, как давно здесь стоят эти статуи? Обветшалый, разрушенный временем камень подсказывал, что их установили здесь много веков назад. Я обошла скульптуру. Сзади она была покрыта толстым слоем зеленого мха. Я протянула руку и коснулась груди статуи. Она оказалась тёплой. Я недоверчиво покачала головой. Из-за этого дурацкого костра у меня до сих пор какие-то идиотские глюки. Она просто нагрелась на солнце. Другого объяснения нет. Повернувшись на пятках, я пошла дальше меж деревьев в поисках остальных статуй. Пока в задумчивости не обошла ещё несколько скульптур. К этому времени я отошла от костра на приличное расстояние, но до меня до сих пор доносились звуки гитары. Остановившись, я стал рассматривать статуи Сворожича. Он выглядел как обыкновенный мужчина, а на его груди виднелся символ, изображающий солнце. Такой же знак был вытатуирован и на плече мешка. Многие божества окружали каменные языки пламени, так как он олицетворял огонь и солнце. Я подошла к скульптуре, изображающей богиню Мокош. Она мне нравилась больше всех богов в славянском пантеоне. Богиня земли, женщин и плодородия, богиня мать, а также, что всегда веселило меня больше всего, покровительница овец. Скульптор изобразил её беременной женщиной с большим животом. Я улыбнулась её кроткому лицу. Богиня Мокош, покровительница земли, жестоко наказывающая людей, которые причиняют ей боль. Согласно традициям, нельзя копать, грабить или иным образом калечить землю до 25 марта, во время её зимнего покоя. В противном случае Богиня может появиться и наказать того, кто дерзнул это сделать. По той же причине, если ты вдруг упадёшь, то должен плюнуть на землю или извиниться перед ней. Когда я была маленькой, то оставляла богине в подарок клубки шерсти её любимых овец, прося заботиться о маме во время болезни. Вдруг я услышала какой-то шелест. Я медленно обернулась, пытаясь разглядеть что-то между деревьями пары ритуального костра всё ещё давлели надо мной мне казалось, что деревья двигаются в такт к гитаре и бодрой мелодии, которую играла шептуха разноцветный дым, как будто полз между статуями я медленно двинулась на звук, несмотря на то, что я отдалялась от галлюциногенных паров сожжённых трав, голова кружилась всё сильнее Через несколько десятков метров я увидела, что шумел мешка. Не глядя под ноги, он шёл к просвету между деревьями. Зелёные хвойные деревья изгибались в безумном наркотическом танце под ягодным небом. Мне стало плохо. Я чувствовала, как мои ноги с каждым шагом наливаются тяжестью, да и думать становилось труднее. Я последовала за мешка. За стеной деревьев начинались курумы. Обломки скал выглядели и вправду впечатляюще. Раздробленные камни покрывали весь склон, серебрясь в лунном свете. Мешка стоял на краю курумов, всматриваясь вдаль. Он так погрузился в свои мысли, что не услышал моих шагов, хотя я вовсе не старалась вести себя тихо. Протянув руку, Я коснулась его плеча. Воздух вокруг меня начал дрожать, как будто вдруг стало очень жарко.